Следующим днём, когда я ехал по Москве, весь город кипел. Прошёл слух, что прибылия ожиданы посла литовские, и государь готовится принять их с пышностью невиданной. Пока добрались до Кремля, предполагаемый состав посольства менялся несколько раз, но суть приезда оставалась прежней. Народ в толпе толковал: "Приехали Ивана Иоанновича великим князем звать". Когда я пришел в Думу, там стоял шум и гам, все бояре что-то орали друг другу, доказывали и чуть не таскали собеседников за бороды. Пожалуй, народ на улицах был прав. Действительно, прибыло литовское посольство. Возглавлял посольство Ян Геронимович Хаткевич, который, по слухам, после смерти Батория сам за ним мог. Он все пытался отговорить Батория от стояния под Гданьском из-за опасности со стороны Москвы. Второй посол, Остафий Волович, насколько я слышал от бояр, был противником Люблинской унии, и его присутствие обнадеживало. Я судорожно пытался вспомнить свои школьные познания по истории, и к своему стыду убедился, что ни черта не помню, но единственное, что я точно знал, надо любыми путями отрывать Литву от Польши, и тогда можно будет разговаривать с Европой совсем по-другому. Но вот как это сделать? Сейчас ведь вновь бояре будут наезжать на Литвин, выдавливая из них всевозможные уступки. Но если действительно посольство явилось просить старшего сына Ивана Васильевича быть великим князем литовским, то наверняка можно будет вполне договориться и закончить эту длинную войну, в которой в Москве, а это я всё-таки помню, удачи не будет. Самого царя в доме не было, тут ко мне подошёл его стольник и предложил пройти в царские покои. Когда я вошёл, Иоанн Васильевич был не один, вокруг него стоял чуть ли не весь посольский приказ в полном сборе во главе со Щелкаловым. Царь выглядел утомлённым, под глазами были тёмные тени. Видимо, беседа длилась уже с раннего утра, и совещавшиеся не могли прийти к определённым выводам. «Ну а что думает боярин Щепотнев?» Как бы ни к кому не обращаясь, спросил он. «О чём, государь?» – в ответ переспросил я. «Так всё о том же. Как с посольством разговор вести?» Думаю, как государство послы люди значительные, так что уважительно разговор вести. И сейчас возможность появилась Унию Польско-Литовскую развалить. Так неужели нам такой Божьей милостью воспользоваться грех? Ежели они и Иоанна Яновича великим князем назовут унии точно не быть, и Полевонии договориться так, чтоб шляхта литовская себя ущемлённой не чувствовала. Неужели пара городков, которые они могут потребовать, стоит мира? А если там твой сын князем будет, так это все равно, что наши города будут. Так что я думаю, требования выставлять умеренно, и чтобы послам не обидно было, а станет Иоанн Иоаннович великим князем, вот тогда и можно попробовать уже свою унию заключить. И решать, как дальше быть со шведами и поляками». Иоанн Васильевич слушал меня с тем же непроницаемым видом, а на лице главы посольского приказа, как всегда при моих словах, появлялась скептическая усмешка. Но хватит на сегодня. Итак, всё утро одно и то же говорим. Уже обед не скоро, заявил государь. Его слова прозвучали приказом, и все низко кланяясь, поспешили выйти. "Сергей Аникитыч, подожди", обратился государь ко мне. Когда все вышли, он всё с тем же озабоченным видом сказал: "Шепотнев, пристовы сопровождающие говорят, плохо один из послов, Ян Хоткевич, сейчас посольство в доме его дальнего родственника обитает". «Ну, воевода Смоленский, ежели Хаткевич Богу душу отдаст, сядешь ты у меня на кол за то, что три дня посольство с места двинуться не могло. А ты, Сергей Никитович, поезжай к посольству вместе с диаком приказным, и пусть он сообщит, что честь великую государь оказал, своего лекаря к страждущему отправил. Посмотри, может, сможешь что сделать. Не хорошо будет, если умрет литовский посол в Москве». Янн Васильевич всё сделаю, что в силах моих, заверил я государя и с поклоном оставил его. Когда вышел во двор, там меня уже ожидала когорта сопровождающих. Я уселся в роскошную царскую карету, в которой не то что не сидел, а даже и не знал, что такая существует, и процессия медленно двинулась к выезду из Кремля. Вскоре мы подъехали к богатому дому, стоявшему за высоким забором. Нас встречали стрельцы, бывшие в карауле. Выскочив из рядов моих сопровождающих посольский диак быстро переговорил с начальником караула, и карета медленно въехала во двор. В середине двора стояла бочка с черпаком, рядом с которой лежали и сидели несколько человек. На мой вопросительный взгляд сопровождающий услужливо пояснил: Припасы для посольства от великого государя были недавно привезены, а это бочка водки для людишек из сопровождения посольского. Когда я вышел из кареты, нас с тревожным выражением на лице уже встречал хозяин дома. Но когда он увидел меня, лицо его прояснилось. «Милость государь моему дому оказал, лекаря своего прислал», пояснил он стоявшим рядом нескольким бритам, богато одетым мужчинам. Тут и посольский дьяк подтвердил милость государя, приславшего своего лекаря к послу. Насколько я понял из неподдельного удивления окружающих, такое происходило нечасто. Меня пригласили в дом. Пройдя по тёмному коридору, мы вошли в небольшую комнату, где было посветлей. Там на кровати лежал тяжело дышащий пожилой мужчина. Он не спал. Его внимательные глаза быстро оглядели меня с ног до головы. После этого он заговорил с хозяином. К моему удивлению, говорили они на русском языке, и я вполне всё понимал. Интересно, а кто ж тогда говорит на литовском, подумал я. Какой тут ты лекарь молодой? Вопросительно уже обращайся ко мне, сказал больной. Слыхал я, что есть у царя лекарь знающий, но думал, что постарше будешь. Дело не в молодости, Ян Геронимич, а в знаниях и руках. Если это есть, можно и царским лекарем стать. Так-то оно так, но опыт ещё надо иметь большой. Он поставь моего племянника, кивнул он на богато разодетва парня моих лет, стоявшего со всеми. Полком командовать, так ведь сразу не получится ничего. А по воюет лет 10 и справится. Янгеронимович прислал меня к государю, чтобы я вас посмотрел и если нужно лечение назначил. На лице старого воина появилась усмешка. Конечно, если я здесь окачурюсь, много слухов разных пойдёт. Понимая я беспокойство государя твоего. Ладно, смотри, спрашивай. От меня не убудет, может, действительно чем поможешь. Хотя меня уж три врача смотрели, только руками разводят. Видно, пришла пора помирать. Я начал расспрашивать больного, и вскоре причина его плохого состояния была для меня ясна. Из-за сильного сужения в двенадцатиперстной кишке у него практически не проходила пища, а вот что было причиной сужения совершенно неизвестно. Конечно, скорее всего, это была застарелая язва, но не исключался и вариант рака желудка. И тут я без рентгена и фиброгастроскопии мог только гадать на кофейной гуще. Я закончил осмотр и сидел, задумавшись, что говорить больному. Но тот сам прервал мои мысли. «Сергей Никитыч, вижу, я понял ты болезнь мою. Давай, не томи душу, говори!» «Ян Геронимович, болезнь твоя мне известна. Кишка, что от желудка отходит, заросла, и через неё пища плохо идёт. Вижу я, что худеть ты начал. Рвоты каждый день, так что никаким лекарством здесь не обойтись». "Не умрёшь ты вскоре от голода из-за этого. Единственное, что могу сказать, надо эту кишку, что сильно заросла, вырезать, а желудок с хорошей кишкой снова сшить. Только дело это тоже очень опасное, половина на половину, что умрёшь. Не могу я тебе обещать, что жив останешься". Присутствующие в комнате загомонили, но взмахом руки Хаткевич заставил их замолчать. "Лекарь, так когда мне умирать? Ещё месяц проживу?" Месяц проживёшь, конечно, но слабость будет усиливаться и худеть будешь. И с каждым днём надежда, что вырезать кишку удастся будет меньше. Тогда слушайте меня все, сказал больной. Выполню я вначале волю рады нашей и посольство доведу до конца, а потом вверяюсь я твоим рукам, лекарь. Надеюсь, Господь не оставит меня. После этого я расписал больному диету, как и сколько раз должен он принимать пищу и в каком виде. А срок их операции мы не говорили, потому что было неизвестно, когда Иван Васильевич соблаговолит принять послов. Хотя по сегодняшнему утру можно было понять, что эта аудиенция не задержится. Затем я торжественно отбыл в Кремль по прежнему в царской карете. Я тряси на ухабах, сидя на жёстком сиденье и думал: "Ах, и высоко ты взлетел, щепотня, в точности, как бабка Марфа обещала. Гляди-бо, как бы падать больно не пришлось". Когда прибыл в Кремль, меня уже ожидал тревожно переминающийся молодой стольник. Сергей Аникитучан Васильевич требоuint немедленно как приедешь к нему подняться. Когда я вошёл в царские палаты, там уже сидело несколько воевод, с которыми Иван Васильевич, по-видимому, обсуждал будущие переговоры. Среди воевод был их Воростинин, который приветливо кивнул мне. По приказу царя все вышли, и мне пришлось рассказать о своём посещении послов. Когда царь узнал, что болезнь Хаткевича неизлечима, он заметно помрачнел. Видимо, я не всё знал, и на этого шляхтича у царя были особые планы, а не только посольские дела. Я сообщил, что могу попробовать вылечить больного, но за результат ручаться не могу, очень большая вероятность, что Хаткевич умрёт во время операции. «А сам-то он что думает?» – спросил меня государь. Решил он лечиться у меня после аудиенции царской и положился на волю Господа нашего. И мы с Иваном Васильевичем, поглядев вдруг на друга, одновременно перекрестились. Выйдя от царя, я направился в свой приказ. Мне необходимо было узнать, как идут дела у моего аптекаря. Уже второй месяц он по моему заданию работал с каучуком, который собирали у меня в вотчине. К моему удивлению, сухого каучука получилось несколько килограммов. Хотя за сбор корней дуванчика дети получали ничтожные деньги, в целом пришлось потратить на этот небольшой тючок приличные средства. Я передал аренту каучук, но не говорил, каким образом получена эта субстанция. Затем коротко объяснил, что эта упругая желтоватая масса называется каучук, растворяется она в бензине, с которым аптекарь уже был знаком. Потом я рассказал, что при повышении температуры каучук становится мягким и липким, а при морозе твёрдым. Я, конечно, знал, что резина получается путём вулканизации кукучка с серой, но не помнил ни соотношения, ни степени нагрева, поэтому, рассказав об этом Аренту, потребовал от него провести необходимые исследования и выяснить, при каких условиях возможно получить необходимые мне образцы. Арент быстро сообразил, что мне нужно, и с энтузиазмом принялся за эти исследования. Сейчас я сидел перед столом, уставленным аптечным оборудованием, и держа в руках лабораторный журнал, разглядывал маленькие образцы получившейся резины, результата месячной работы аптекаря. Всё было у него сделано согласно правилам искусства. Образцы пронумерованы, стояли даты их обработки. В лабораторном журнале на латыни каллиграфическим почерком были записаны условия проведения опытов. Я просмотрел образцы, выбрал самые удачные с моей точки зрения, затем начал объяснять аренту, что нужно сделать из оставшегося материала. По мере моих объяснений глаза аптекаря загорались фанатичным блеском, которым уже горели глаза моего кулибина, Кузьмы. Сергей Никитич, я теперь понимаю, почему вы не сказали, откуда взяли такой материал. Это уже не серебро, за такие вещи золотом будут платить. Я вышел в свой кабинет и принес ему уже давно лежащие у меня в кабинете рисунки катетеров в их реальную величину. Трубок для фонендоскопа и капельниц, и два бронзовых слепка моих ладоней, почти год ожидавших своего назначения. И когда ему был показан эскиз резиновой клизмы, у голландца перехватило дыхание. Наверняка в мыслях он уже продавал эти клизмы врачам-иностранцам по занебесным ценам. Немного времени у нас ушло на то, чтобы согласовать, по каким образцам резины делать то или иное изделие. После этого я сделал своему подчинённому следующее предупреждение: "Классен, вы ведь понимаете, что всё, что вы делаете большая тайна. Вы пока не знаете, где и как добывается этот куучук, но нет ничего тайного под луной. Рано или поздно все секреты открываются". Но для вашего здоровья будет лучше, если этот секрет будет не разгадан как можно дольше, а я пока получу все возможные преференции от этого открытия. Ну, вы тоже не будете забыты. Тем более, что я не претендую на лавры первооткрывателя, и они достанутся вам, пусть и не сразу. После этого я ещё заказал ему сделать несколько литров физиологического раствора из дестиллированной воды. В моей памяти ещё оставались больные в сельской больнице, которых трясло на внутривенное введение физиологического раствора, сделанного в местной аптеке. Мне не хотелось, чтобы моих больных так же трясло от внутривенных вливаний. Это задание тоже очень заинтересовало Арента, притом больше его беспокоило, зачем нужны предосторожности, с какими он должен был стерилизовать этот раствор. Я это легко объяснил ему, напомнив, что он видел в воде, когда глядел в микроскоп. Как приготовить паваренную соль для раствора и нужную её концентрацию, ему также было объяснено. Увы, к сожалению, растворы Рингера и глюкозы мне пока были недоступны. Я ехал на коне домой в сопровождении охраны и размышлял, получится ли у Арента сделать всё, что нужно, до того, как у меня на операционном столе будет лежать Ян Хоткевич. Каучука было катастрофически мало, я был уверен, что шустрые крестьянские детки вычистили все поля в вотчине от одуванчиков и на следующий год собирать уже почти нечего. Так что пока больше взять его негде, надо будет все то, что получится сделать, беречь как зеницу ока. Я уже давно заказал, чтобы мне привезли семена одуванчиков, растущих в окрестностях Астрахани, но кто поручится, что это семена именно тех одуванчиков с повышенным содержанием латекса, они взятые прямо у дороги перед Москвой. Скорее всего, придётся в аптекарском огороде посадить человека, чтобы занялся выведением именно таких одуванчиков. Но да только сколько времени это займёт? Наверное, как раз, чтобы в Бразилии начали добычу куучука из гивеи. Ну и ладно, зато к этому времени у нас уже будет отработанная схема получения этого продукта. И, может быть, и сделая из него займут достойную нишу в торговле. Как правильно сказал сегодня Арент, за золото будем продавать. Когда я приехал домой, меня уже, как обычно, ждали мои ученики. Все они были под впечатлением недавней операции, проведённой митрополиту, и смотрели после неё на меня почти так же, как на иконы в красном углу. Я занимался с ними уже больше года, и они хоть общались со мной достаточно почтительно, но уже не падали каждый раз на колени, когда обращались ко мне. Сейчас было у меня 11 человек монахов, которые приходили ко мне для изучения трав. Я воспринимал их как дополнительную нагрузку. Из этих 11 человек мне удалось создать неплохую учебную группу, и парни с прилежанием овладевали знаниями, тем более что работали они в нашей небольшой больничке с весны самостоятельно и оставляли для меня только тех больных, с которыми не могли разобраться сами. Конечно, собственно, больных было маловато, та молодёжь, которая посчастливилась остаться в живых в первые годы жизни, была практически здорова. В стариков было немного, и они считали лишним ходить по лекарям, так что в основном лечились мелкие и средние тяжести травмы, переломы, раны, и с каждым днём мои ученики становились всё более уверенными в себе. Я мысленно уже распределил их в качестве будущих преподавателей. Кто за какие дисциплины будет отвечать, мне уже было ясно. Конечно, как совершенно правильно заметил Гарсей, в одиночку очень тяжело поднимать такое дело, особенно первый год. Но брать к себе и переучивать уже сложившихся европейских врачей мне совершенно не хотелось. Вот и сегодня мои лекторы, оказывается, уже знали, что я осматривал одного из послов, и завалили меня вопросами по больному. Я воспользовался этим случаем, и мы обсудили проблемы стеноза привратника и язвенной болезни луковицы двенадцатиперстной кишки, их симптомы и лечение. К сожалению, об ингибиторах протонного насоса Я мог только мечтать и рассказал своим слушателям, какую диету следует назначать, в какое время года следует ждать обострения болезни. А вот трав для лечения у меня было сколько угодно, и два часа я говорил внимательным слушателям о фитотерапии язвенной болезни. Уже под вечер я по дороге домой не мог не зайти к своему главному оптику. Кузьма сидел в одиночестве и, надвинув на глаза увеличительные стекла, наносил риски на очередной металлический метр. Еще в самом начале работы с моими мастерами возник этот вопрос единообразия и стандартизации размеров, и я решил, что в своем хозяйстве буду пользоваться своими мерками не только в десятичной системе. Был сделан металлический метр и килограммовая гиря, которые я привязал к кубическому дециметру веса воды. Наверняка они прилично отличались от настоящих из моей прошлой жизни по размеру и весу, но меня это особо не волновало. Эти образцы метра и гиря сейчас хранились у меня в аптекарском приказе, потому что я хотел распространить эти меры на лекарства, которые делаются в аптеках. Конечно, в Заречье тоже пользовались только такими мерами, поэтому стеклодовом стало гораздо проще с выполнением заказов. Теперь мы все отлично понимали друг друга, когда начинали говорить о размерах чего-либо. Увидев меня, Кузьма оторвался от своего дела и неожиданно встал на колени. Сергей Аникитович, отец родной, благослови тебя Господь за всё, что для меня и Аннушки сделал. Не гневайся, приглашаю я тебя на свадьбу мою. И он откнулся лбом в пол. Как меня раздражал этот обычай, не могу даже сказать, хотя в какой-то мере уже свыкся с этим. Сам первые годы жизни в этом мире только этим и занимался. Это сейчас даже царю я отвешиваю глубокий поясной поклон, а на коленях стою только перед митрополитом. Кузьма, я не гневаюсь, встань с колен. Где свадьбу играть будешь? У тебя даже дом-то нет. Так мы вроде уже с ключником всё обговорили. Горенку нам он выделит на отклейтю с припасами. Ты что, Кузьма смеёшься что ли? Я своему лучшему мастеру гореньку дам. Где Фетька? Зови его сюда быстро. Через несколько минут запыхавшийся Фетька стоял передо мной. Фёдор, завтра чтобы тут тортель плотников была. И дом отдельный для Кузьмы до свадьбы уже стоял. Всё понятно. Дек, так, так-то но так, я, Сергей Никитич, всё хотел сам такой дел предложить, да побоялся маленько. Есть у меня на примете артель ладная. Завтра на Москву реку пойду. Может, к вечеру лес завезём, а дом чего рубить? 3 дня и готово. Пока мы говорили, Кузьма, стоявший рядом, переводил глаза с меня на Фетьку. Было видно, что он совсем ошалел от такой неожиданности. Когда мы закончили разговор, он вновь хотел пасть на колени, но я его удержал и сказал: "Это тебе мой подарок на свадьбу за твою работу и усердие". У меня сегодня был ещё один подарок, который сейчас сидел в караульной будке у ворот и развлекал моих боевых холопов. Куча здоровых парней сидела и смотрела, как один из них привязал щепку к верёвке и таскает её перед маленьким котёнком, который с задорным видом набрасывается на неё. Периодически вся компания громко ржала при особенно уморительном его прыжке. Это вы так службу несёте? спросил я вскакивающих воинов. Те стояли со смущённым видом, не зная, что сказать. Так мы это просто не видели зверюшки такой. Вот интересно, на все улицы ни у кого такой нет, наконец пробормотал старший. Посмотрите мне, пробурчал я в ответ и, взяв котёнка в руки, пошёл домой. Сегодня я воспользовался своим положением царского лекаря и экспроприировал одного котёнка во дворце. Скорее всего, он был потомком любимого кота Иоанна Васильевича, а кухонная кошка в этом году уже третий раз приносила котят. Вот мне и повезло с такой редкостью. Когда я вошёл в дом, Мюра уже встречала меня. Увидев котёнка, она вначале испугалась, потом с восторженным визгом схватила его в руки и стала разглядывать. Я смотрел на свою располневшую во время беременности жену и думал: "Господи, какая же ты ещё в сущности девчонка!" Но Ира быстро вспомнила о своих обязанностях, и сунув котёнка в руки опешившей служанке, пошла помогать мне раздеваться. Раздевался я долго, пока жена, убирая с груди задранное туда платье, не взмолилась: "Ну, Серёжа, хватит уже, ещё ведь ночь впереди". После этого я всё-таки переоделся, и мы пошли ужинать. Прошло 2 дня. Сегодня вся Москва стояла на ушах. С утра весь народ ринулся поближе к Кремлю разглядывать посольский поезд и сопровождающих. Даже на крышах домов устроились сотни наблюдающих. Казалось, что сюда сбежались почти все москвичи, и остальной город стоит безлюдный. Дико завыла музыка, когда по дороге, вдоль которой стояли сотни стрельцов, поехали кареты посольства, направляясь к Спасским воротам Кремля. Там уже стояли разреженные бояре, ожидающие послов. За ними также толпилась огромная масса людей. У крыльца карета остановилась, обоим послам помогли выйти из кареты и повели к левой из трёх лестниц. Увидев это, они многозначительно переглянулись. Хоткевич шёл с трудом, его слегка покачивало, но старый воин держался. Как обычно при таких приёмах в палатах сидело множество пожилых старцев в шапках высотой в метр, с тщательно расчёсанными бородами, с каменным выражением на лице, смотревших на проходящих мимо них послов. Те наконец вошли в палату, где на престоле сидел царь. В руках у него был золотой посох с навершием в виде креста. По правую сторону от него висел образ Спасителя, а над головой образ Божией Матери. Также по правую руку от него стояли оба его сына, притом Иоанн стоял ближе к престолу, чем Фёдор. Четыре рынды в белых одеждах стояли на страже около престола. Послы глянули на левую сторону от царя. Я знал, что они там высматривали. Обычно при приеме послов-католиков там стояла позолоченная лохань, прикрытая полотенцем, в которой государь после приема таких послов омывал руки. По разговорам моих коллег по думе я знал, что такая процедура сильно задевала схизматиков. Но сейчас послы были православные, и лохани на ее привычном месте не было». Дождавшись, когда думный дьяк объявит об их прибытии, послы подошли к престолу и передали письмо от рады Великого княжества Литовского. По обычаю, царь должен был встать и поинтересоваться здоровьем государя, от которого были послы, но послы-то были от рады, и сейчас никто не знал, как поступит Иоанн Васильевич. И когда он встал и поинтересовался здоровьем послов, в палате раздался тихий вздох удивления». Пока растерянные послы отвечали государю, уже вновь уселся на престол, и всё пошло уже по обычаю. Послы по очереди целовали руку государю и, поклонившись на все стороны, уселись на скамью, которая им уже была приготовлена. Посольская свита между тем также лабызала царскую руку, а думский дьяк громко зачитывал, кто это такой и какой подарок он преподнёс царю. Когда эта процедура закончилась, Иван Васильевич встал и предложил послам отведать хлеба соли и вместе с ними скрылся в другую палату. Сразу после того, как государь покинул грановитую палату, она взорвалась шумом голосов. Все кинулись обсуждать поступок государя и что могло значить такое нарушение обычая. Я стоял за престолом с сумкой, полной всякой всячины для неотложной помощи, но пока моя помощь, слава богу, никому не понадобилась, и сейчас я просто слушал всё, что говорили рядом. Мои раздумья нарушили братья Иоанн и Фёдор, которые стояли немного впереди меня. После последних событий младший сын царя избегал меня, видимо, считал виновником гибели родственников его жены. Но так как государь не тронул семью Фёдора, то его неприязнь ко мне постепенно сходила на нет. Тем более, что он прекрасно понимал, что его братья и те родственнички чуть не свели в могилу, но всё равно некая холодность в его обращении со мной присутствовала, в отличие от Иоанна, который практически вёл себя со мной как с другом. Рядом со своим братом Фёдор казался совсем маленьким и толстым, хотя на самом деле он был среднего роста, но около рослого брата терялся. Мне казалось, что даже сейчас, во время нашего разговора, он молился про себя. И он Иоаннович дружески обратился ко мне: — Сергей Никитович, скажи хоть ты, Федьке, что никак нельзя ему поститься без меры, уже совсем еле ходит, вот и батюшка тебя слушается, постами себя не изнуряет, соблюдает, как положено, и все. — Федор Иванович, — почтительно сказал я, — брат твой дело, — говорит, — не гоже царскому сыну самому церковные заповеди нарушать, ведь растолковано все, каким образом поститься следует, и если старцу в скиту изнурение плоти своей святость дает, то тебе невместно так поступать. Фёдор уставился на меня внимательным взглядом. С уголка его рта стекала небольшая струйка слюны. После длинной паузы он сказал: "Сергей Никитович, знаешь же сам, в монастырь я бы хотел уйти. Нет мне радости во дворце. День и ночь молюсь с надеждой, что разрешит мне батюшка это сделать. В подвиге духовном вижу своё назначение". Сказав это, он несколько раз перекрестился и начал шептать слова молитвы. За его спиной брат устало вздохнул и покачал головой. Иван Иванович был явно взволнован, и его обращение ко мне было похоже просто попыткой отвлечься от мыслей, что происходит там за закрытыми дверями. Он периодически бросал туда взгляды и явно был настроен ожидать конца беседы с послами. Я был более скептичен и не думал, что сегодня уже всё решится. Пока все вопросы, интересующие государя, не будут согласованы, не слышит царскому сыну согласия отца на его выезд в Литву. Интересно, а что сейчас делает Курбский? Собирает ли вещички для переезда в Польшу? Вскоре вокруг началось шевеление. В палате накрывались столы для пира. Мне, вроде бы, здесь делать было больше нечего. Я ушёл к себе в приказ, зная, что Иоанну Васильевичу будет не до меня. Первым делом я направился к Аренту. У него уже сегодня должны быть готовы первые изделия. Я пришёл вовремя. Он как раз стягивал резиновые перчатки с бронзовых ладоней. На его лице, как три дня назад, было недоумение. Может быть, вы объяснитесь, Аргенкитович, зачем вам такие перчатки? Классн, они пригодятся не только мне, но и вам. Многие манипуляции гораздо безопаснее делать в таких перчатках. Вы ведь надеваете рукавицы, когда берёте что-то горячее. Так будет и здесь. Только не горячее, а, например, работать с концентрированной кислотой. А мне эти перчатки необходимы, чтобы оперировать людей. Ведь на наших ладонях не сколько ни меньше мельчайших зверушек, назовём их микробами, чем вы видели в капле воды под микроскопом. Если я буду оперировать больного и занесу туда этих микробов, то он может от этого запросто умереть. Так же и я, если от больного получу других микробов на руки, то могу заболеть, возможно, и умру, а перчатки препятствуют этому процессу». Голландец смотрел на меня, открыв рот. «Я знаком со многими врачами, но никогда не слышал от них ничего подобного». «Ну, если вы этого никогда не слышали, это совсем не значит, что такого в природе не существует», — заметил я. Взял в руки перчатки и скривился. Конечно, это было совсем не то, что надо. Они были сделаны по размеру моих ладоней и так плотно, как обычные не сидели. Ну, на безрыбье и рак рыба. Классен, у вас где-то стоял флакон с тальком. Аптекарь подал мне флакон, и я щедро насыпал порошка в перчатки по трясах их и надел. Пошевелил пальцами, взял руками шпатель, лежащий на столе. Ну что же, работать можно. Классен, следующие перчатки постарайтесь сделать немного тоньше. Мне было очень интересно, сколько степеней реализации выдержит резина. Я вовсе не собирался надевать такую драгоценность каждый день, но очень надеялся, что может хотя бы раз 10-15 они выдержат. Конечно, надо проводить опыты дальше, искать пластификаторы, но мне просто было жалко материала, которого и так в обрез. Однако с перчатками было всё ясно. Из коагулированного латекса ничего приличного не получится. Поэтому придётся заниматься перчатками там же, где будет отжиматься латекс из одуванчиков и сразу пускать его в дело. А вот трубки для капельницы фонендоскопа получились на уровне, правда катетеры были, пожалуй, чересчур жестковаты. «Надо будет, наверное, делать следующее и по другому образцу», — сказал я Оренту, пытаясь согнуть желудочный зонт. «Я собрал всё, что изготовил аптекарь и бережно завернул в тряпицу. Скоро эти изделия пройдут проверку делом». В следующие дни лихорадочно проводилась подготовка к возможной операции. Объяснение моим будущим ассистентам её этапов был сделан мне один десяток рисунков, в которых была разобрана вся топография внутренних органов, связки артерий и вены, которые необходимо будет в ходе операции выделить, перевязать. А в это время мой Кулибин занимался ещё одним аппаратом, который тоже, как и микроскоп, обещал навеки прославить его и моё имя. И это был аппарат для измерения артериального давления. Так что в этой реальности для итальянца Рива Ротчи места уже не было. О таком аппарате я мечтал давно, но без резины это всё оставалось только мечтой. Однако сейчас у меня были две прорезиненные манжетки с трубками, две груши, а Кузьма, воплощая в жизнь мои замыслы, теперь мастерил три металлических клапана, без которых вся моя задумка не удалась бы. Стеклянных трубок у нас хватало, было и немного ртути для экспериментов. Свой аппарат была настолько проста, что много объяснять мне не пришлось. Другое дело, что мастер абсолютно не понимал, что я этой штукой буду делать. Но за 2 дня он соорудил мне незамысловатую конструкцию из толстостенного стеклянного сосуда, в который была вертикально впаяна стеклянная трубка, а сбоку торчал стеклянный хоботок для резиновой трубки. Треть сосуда занимала ртуть. Естественно, при нагревании туда воздуха ртуть будет подниматься по трубке, и её высота покажет давление в манжетке, обёрнутой вокруг руки больного. Была сделана шкала на 300 мм. Эти миллиметры, в общем, мало отличались от настоящих. Но я собирался перемерить этим аппаратом давление всем моим ученикам-домачадцам, чтобы уточнить погрешность прибора. Выпускной клапан Кузьме удалось сделать без проблем, а вот с клапанами для груши он застрял, и в который раз уже их переделывал, потому что они не держали воздуха. Я не хотел мешать мастеру, но по вечерам меня тянуло в мастерскую как магнитом, очень хотелось наконец услышать, что всё готово и работает. Однако всё же проблемы были решены, и я принёс всю эту конструкцию, размещённую в деревянном ящичке, в класс и начал измерять артериальное давление своему ученика. Через 2 часа они все уже вполне умело работали с эндоскопом и грушей и могли сообщить какое давление намерили. Похоже, что с миллиметрами я практически не промахнулся, потому что практически у всех, в том числе и у меня, давление было в пределах нормы. Увлечённый своими делами, я почти не следил за ходом переговоров с литовскими послами. Из слов боярь в думе я знал, что подобные переговоры могут идти месяцами, будут подниматься старинные документы, споры могут идти даже из-за единого слова в титуловании. Но, видимо, государю в данном случае хотелось решить вопрос быстрее, и через неделю переговоров всё было решено. Иоанн Иоанович принимал титул главы Великого княжества Литовского. Подробности договора я не знал, но знал одно, что уже практически всё идёт не так, как в истории моей родины в прежней жизни. Уже с деревьев облетали желтые листья, на лужах по утрам появлялся тонкий ледок, шел пятый год моей жизни в новом мире. Почти седмица, как отправились ладьи в Кареллу для поисков и начала разработок месторождения медной руды. Заканчивался ремонт в Сретенском монастыре, где в октябре должны были появиться первые студенты и начать свое обучение с изучения нового алфавита и счета. А у меня в больнице появился новый пациент, Ян Хадкевич, и сейчас я пытался хотя бы немного улучшить его общее состояние перед операцией. Он со временем и моего осмотра ещё больше сдал, но всё же был настойчив в своём решении оперироваться. Моя операционная за последние дни претерпела множество изменений. В ней были переделаны окна, и, пожалуй, во всей Москве, кроме царского дворца, таких окон больше не было. Сами стёкла не очень велики, Но они были собраны в большие оконные переплёты, и помещение оказалось непривычно светлым. Над операционным столом висело моё изобретение металлический круг, на котором стояло несколько керосиновых ламп с большим бронзовым отражателем над ними. По моим прикидкам их заправки керосином хватит на 4 часа работы. Кроме того, в операционной стоял лёгкий запах формалина. С самого начала своей деятельности хирурга я был обеспокоен получением хоть какого-нибудь антисептика. По вечерам я пытался устраивать что-то вроде медитации, стараясь вспомнить всё, что учил когда-то. И вот всё-таки кое-что всплыло в моей памяти. Несложный эксперимент, когда пары метилового спирта, проходя через нагретую медную сетку, окисляются на ней кислородом воздуха в формальдегид. И в результате я получаю вещество, которое можно использовать для множества целей, в том числе и антисептических. А для больных артритами, радикулитом появится новое средство лечения муравьиный спирт. Осталось всего ничего получить метиловый спирт. Пару вечеров я просидел над чертежами и затем пошёл к Каркодинову. Тот долго не понимающий разглядывал мои рисунки, а потом вызвал мастера литейщика, который в отличие от главы приказа соображал, что тут нарисовано. Мы обговорили с ним все вопросы, и мне за достаточно умеренную плату был отлит чугунный котёл. С чугуном мастера работали нечасто, с первой отливки у них ничего не получилось, но со второй или третьей попытки всё было в порядке, и чугунный котёл с плотно закрывающейся крышкой поехал в заречье. Его сопровождал человек, которого я заставил просто заучить всё, что нужно было делать с этим котлом. А делать нужно было всё то же, чем у меня занималась там мануфактура во главе с Антоном, то есть перегонкой. Но на этот раз это была перегонка сухой древесины. Вернувшийся холоп с ухмылкой рассказывал, как его слушал Антон. «Сергий Аникидыч, он, кажись, подумал, что я умалишился и не то говорю. Как, мол, из сухих дров что-то можно выгнать, дёгать только, да и он в котле сгорит». А когда котёл вмазали в печь, в него дров положили, крышку на глину туж замазали, трубку толстую стеклянную в дырку в крышке ставили. Печь растопили, и когда из трубки чернота какая-то закапала, он в себя до вечера прийти не мог. Но Антоха был парень сообразительный и быстро понял дальнейшие инструкции. Когда повторно перегнал получившуюся жидкость, он получил уже вполне приличный метиловый спирт. Очищал он его по уже сложившейся технологии, так что мне привезли в стеклянных бутылях литров 10 прозрачного метилового спирта. Кстати, в моих инструкциях также было для него передано, что получившаяся жидкость смертельно ядовита и что её надо держать под замком. В приказе мы с арендом собрали несложное устройство, в котором при нагревании пары метилового спирта проходили через разогретую медную сетку, сделанную Кузьмой, и капали уже после змеевика в стеклянную банку с жидкостью с таким знакомым мне запахом. Аренд, как обычно, в таких случаях был возбужден. Очень интересовался, что за жидкость мы получили, для каких целей. Моими краткими пояснениями он был явно не удовлетворен, Но что ему оставалось делать, только выполнять распоряжение главы приказа, что он и сделал, перегнав почти весь спирт в формальдегид. Я успокоил аптекаря тем, что сводил его в Сретенский монастырь на экскурсию, показать, где он будет преподавать студентам. Когда он увидел помещение химической лаборатории, не мог сказать ни слова. Ещё бы, вытяжные шкафы, алхимические печи, полки, состоящие на них колбами ретортами и прочим стеклом. Новые перегонные кубы. Он ходил, трогал все дрожащими руками. И, пожалуй, впервые в его взгляде на меня было видно настоящее уважение. «Сергей Никитович, я такого никогда и нигде не видел. Я что, действительно буду здесь работать?» «Классен, я же не могу разорваться. У меня и так будет очень много проблем. Конечно, одного я вас не оставлю. Мы вместе будем проводить эксперименты, чтобы получать новые лекарства и улучшать старые». Так что Арент остался доволен и был настроен продолжить составлять планы для учебы своих будущих подопечных. Он ушел, а мне пришлось еще остаться и удовлетворять любопытство архимандрита монастыря. Отец Кирилл, как обычно, затащил меня к себе, где мне вновь пришлось продуть ему партию в шахматы. Хорошо играл архимандрит, мне с ним нечего было и равняться. Довольный победой, он с удовольствием продолжил беседу, а затем вдруг сказал, «Сергей Никитович, пойдем, покажу я тебе одну вещь». «Стоит она у меня уже лет пятнадцать, надо мне с ней что-то сделать, наконец». Он привёл меня в полуподвальное помещение, освещавшееся только тусклым светом из маленьких забранных решётками оконцев, находящихся под потолком. Когда мы зажгли свечи на канделябре, стоявшем при входе, посреди зала я увидел странное сооружение из дерева и металла и вначале даже не мог понять, что это такое. Пресс, что ли, какой? Что-нибудь тут им отжимают, вроде виноград здесь не растёт, И тут до меня дошло, да это же печатный станок, ничего себе, вот это вещь. Тут отец Кирилл заговорил: "Видешь, Сергей Никитич, началось это всё, когда государь ещё диакона Никола Гаснувского в церкви Ивана-друкаря поставил печатное дело начать. Он тогда святую книгу Апостол напечатал. Зело мне она понравилась, и попросил я его мне в монастыре такой станок сделать. Начал он его делать, и уже вроде к концу дела подходило. А тут митрополит Макари приставился, гонения начались, и сбежал другарь в Литву. А штука эта так и стоит с тех пор. Сколько денег на неё монастырь потратил, лучше не вспоминать. Так вот, мыслю я, что много нужно будет книг для твоей школы. И знаю к тому же, что собрал ты у себя мастеров хороших. Выкупи ты у меня, Христа, ради эту штуку, доведёшь до ума, и к делу она тебе придёт. Я смотрел на это стоявшее посреди комнаты чудище и думал, а стоит ли овчинка выделки? Обойдя вокруг станка, отметил, что дерево не повреждено ни грибком, ни жуками, только на металлических частях небольшой налёт ржавчины. «Отец Кирилл, сейчас ничего не могу сказать. Надо мне мастеров сюда привезти, чтобы посмотрели, много ли ещё работы надо делать. Да не развалится ли от старости станок этот? Да, кстати, сколько ты хочешь за него? Так, Сергей Никитович, я по-божески за две тысячи рублей отдам». Я, глядя на него, махнул рукой и молча пошёл обратно. Постой, постой, Сергей Никитич, я за 1.000 отдам. Я продолжал идти. Сергей Никитич, 500 руб. всего прошу. Я повернулся к нему и спокойно сказал: "Это мухлам, в базарный день цена 20 руб. не больше". Настоятель удивлённо уставился на меня. "Сергей Никитич, мы тогда 200 руб. потратили". Отец Кирилл, так 15 лет прошло. Я его на казённые деньги куплю, а он может развалиться через неделю. Что со мной он, Василийч, за такие траты сделает, сам знаешь. И тут мне в голову пришла идея. Я даже на минуту отключился, обдумывая её. Отец Кирилл, завтра приду с мастерами, посмотрят они, скажут, сколько чего надо. Хотя они ведь тоже ничего такого раньше не делали, так что сразу вопросы расходов дальнейших не решим. Мысль у меня появилась интересная. Может быть, так сделаем? Станок этот у тебя я сам выкуплю. Есть у меня художники хорошие, я сам учил, двое из них по дереву хорошо режут. Так вот предложение моё. Станок мы здесь оставляем. Мои мастера будут его в порядке держать. Художники твоей буквицы и парсуны делать, а монасии твои здесь работать начнут, чтобы дело с молитвой и под благословением Божьим было. Ни посторонних здесь не будет, а вы всегда сможете проверить, что печатают, дабы непотребства не допустить. Мне завтра надо к митрополиту идти, так может, мы вместе поедем? Можно будет сразу поговорить, чтобы со священного писания начать. «Если благословение митрополита Антония получим, то смотри, отец Кирилл. Станок мой, художники мои, бумага с моей мануфактуры, литейка небольшая у меня есть, чтобы буквицы отливать, чернил, если еще не закупать, а у вас в монастыре делать, не скажу, что озолотимся, но монастырь бедствовать не будет. А государь, я точно знаю, против такой затеи ничего не скажет». Отец Кирилл смотрел на меня большими глазами. Сергей Никитович, теперь понимаю я, как ты в столь молодом возрасте лекарскую науку превзошёл. Разложил мне всё как по полкам. А я 15 лет на эту штуку глядел и подобного в голову не пришло. Вот только надо бы мне митрополита известить, что завтра с тобой к нему приеду. Неудобно так без предупреждения, а то разгневается ещё. Так ты согласен отец Кирилл с моим предложением? Архимандрит улыбнулся и сказал: «Так кто ж в здравом уме от денег отказывается? Только не я. Все же на благо монастыря мне врученного пойдет. Давай щепотнем, вознесем Господу молитвы, чтобы наш дело удалось». И мы с отцом Кириллом повернулись в красный угол, откуда на нас смотрел мрачным взглядом потемневший образ спасителя и еле слышно проговаривали слова молитвы.